Глава 27. Джеки. Все шло хорошо. По плану. Путь был неблизким, но я беспрепятственно дошла до площади с фонтаном в виде льва, извергающего воду из пасти. Увидела знак «Вход воспрещен», висящий на красной ленте, болтающийся поперек входа на подземную станцию. Фло сказал, что эта подземная станция шесть месяцев назад ушла на ремонт и не выйдет из него еще как минимум два месяца и что этот вход под город самый ближайший к нам, хотя и не самый безопасный. Вход располагался почти впритык к площади, а на площади всегда людно, так что опасность быть замеченными в момент прохода через оградительную ленту резко возрастал. Прежде чем начать спуск по лестнице, я поспешно огляделась по сторонам. Позади меня никого, в 20 метрах впереди компания громко смеющихся молодых людей, занятая разглядыванием мерцающих витрин. Справа глухая стена, слева несколько разношерстных компаний, занятых зрелищем у светящегося и громко рычащего фонтана. Неплохой расклад. Решив так, я начала быстро сбегать вниз по каменной лестнице, по которой до меня уже должны были уйти вывод, абракадабра, сладкие, нецко. Прогнувшись под оградительной лентой, я продолжила поспешный спуск. Внизу, как и обещал Фло, оказалось освещено. Обычная станция длиной в 12 поездных вагонов, пульсирующий бело-голубой свет, покрытые пылью широкие колонны и атмосфера общей заброшенности перрона. Где-то над головой слышались звуки проезжающих по дороге транспортных средств. Потолок как будто издавал дрожащие звуки, порождающие мелкую вибрацию. Скорее всего, для обычного человека это было незаметным. Но я теперь была металлом. Так что, кажется, догадывалась, по какой причине станцию прикрыли. Аварийное состояние тонких потолков. Я уже была на середине перрона, когда позади меня послышались шаги. Здесь не должно было быть людей, никаких посетителей и работников. Это могла быть дикая, которая должна была следовать за мной. Но для нее еще было рано, и шаги были немного более легкими, чем у нее. Я резко обернулась увидела, как в меня из увесистого пистолета широким дулом целится Лив. Чего не стреляешь? Не вынимая руку из кармана в толстовке. Отстраненным тоном поинтересовалась я, спустя десять секунд взаимного молчания. Я никуда не спешу? А ты куда-то спешишь? Хочешь поговорить? Отлично. В таком случае, можешь наконец рассказать мне о том, с какой целью ты засунула меня в криокапсулу? Да не было никакой цели. Поморщила носом Она и продолжила приближаться ко мне, при этом не опуская пистолета. Я вообще не планировала тебя замораживать. Так получилось, понимаешь? В коридоре раздавались выстрелы, и я решила, что тебе будет безопаснее переждать их в закрытой капсуле. Я думала, что спасаю тебя, понимаешь? Ты парализовала меня током и засунула мое контуженное тело в капсулу до того, как прозвучали первые выстрелы. Ты снова врешь. Ничто в твоих действиях — не случайность. Ты изначально хотела сделать со мной то, что сделала. Мой эмоциональный всплеск повлиял и на ее эмоциональное состояние. Остановившись в десяти шагах передо мной, все еще держа меня на мушке, она продолжила нервным голосом, явно дрожа руками. Я не думала, что будут такие последствия. Ты со своими думала-не думала, как избалованный ребенок, с чрезмерно громкими игрушками, вызывающими у взрослых тяжелую форму мигрени. Сжав кулаки и стиснув зубы, я попыталась остыть. Но мои эмоции все еще оставались для меня опасной территорией. Ты специально или случайно настроила время моего пребывания в креосне? Она дрожала губами, но не отвечала. И тогда я выпалила на отмуж. Случайно или специально. Я не задумывалась. Ясно? Не задумывалась. Не задумывалась. Не задумывалась. Свободной рукой она вдруг жестко ударила себя по голове. Но я не жалею. Нет, нет. Не дождешься от меня сожаления. На сей раз она схватилась за пистолет двумя руками. Электрошокер в виде кольца тебе подарил Айзек. Сдвинула брови я. «Это он научил тебя так поступить со мной?» «Да», — оскалилась в недоброй улыбке собеседница и продолжила наигранно детским тоном. «Но пойми меня правильно, я и сама хотела этого. Хотела врезать тебе как следует. Столько лет терпения, беспрекословного послушания, подчинения твоей величественной личности. Да я мечтала о том, чтобы, наконец, показать тебе...» «Что могу быть сильнее тебя?» «Сильнее меня? Зачем тебе хотеть быть сильнее меня?» «Больше не хочу. Ясно тебе?» «Не хочу быть как ты или лучше тебя. Я уже сильнее тебя. Уже лучше. Чушь. Вовсе не чушь. Я могущественнее тебя. Я здесь вторая после осы. Я здесь почти королева, а ты...» «Ты ничто. Ты пыль под ногтями моего прошлого». «Ты не крутая, ты не сильная, ты никакая!» «Замолчи. Я все еще словно законченная идиотка в глубине души. Пытаюсь простить тебя, а ты не даешь мне даже шанса. Ты всегда принимала меня не больше, чем за личного питомца. Вечно раздавала мне команды. Заткнись, подай голос, прислушайся, покрутись. Я чувствовала себя собачонкой в твоих мало заинтересованных моим присутствием руках. «Ответь, я что, собака, чтобы выполнять твои приказы?» «Не льсти себе. Собаки верны, а ты — отступница. Посмотрим, как ты заговоришь с дырой в ноге». Она резко перевела дуло пистолета на мою ногу. Я была уверена в том, что в следующую миллисекунду она выстрелит, но из-за колонны позади нее совершенно внезапно вылетела металлическая балка и обрушилась прямо на ее голову. В следующее мгновение, когда Лив уже летела лицом вниз, из-за той же колонны вышла Дикая. Как она смогла пройти незамеченной? Видимо, я слишком сильно сосредоточилась на Лив и перестала следить за окружением. «Ну все, хватит трепа», — серьезным тоном оповестила Дикая, при этом с шумом отбросив увесистую балку в сторону. «Прости, но брать мы ее с собой все же не будем». Обходя бесчувственное тело Лив и с безразличием смотря на него, добавила она. Пусть правит в Парадизаре, раз ей так нравится власть. Мы уходим, ну или хочешь остаться с ней? До отправки остается семь минут. Сдвинула бровь я, стараясь говорить, не выдавая боли в глазах, горле и душе, и стараясь не смотреть на обомлевшее тело неизвестно, известной мне девочки, девушки, женщины. Нам лучше поторопиться. Отлично, тогда давай не будем задерживаться. Подойдя к краю платформы. Мы одновременно спрыгнули на рельсы и дальше, быстрым полубегом, отправились вперед по шпалам. В Вглубь затемненного тоннеля, отбивающего от своих серых стен смешанное эхо из наших взволнованных шагов и напряженных дыханий.